Вме. Жарко. Солнце здесь совершенно немилосердное. Если бы не слабый ветерок, долго бы не вытерпел. Я стою на носу нашего исследовательского судна, всматриваясь в манящую стеклянно-синюю толщу воды, скользящую под килем, борюсь с желанием раскинуть ласточки руки и изображая неведомым морям этой планеты птицу. Рядом маячит матрос Поначалу немного напуганный таинственными инструкциями, теперь он привык, освоился и откровенно скучает, уютно устроившись на палубе в обнимку с крашенным жёлтой краской бочонком. Буим. Такой же бочонк только большего размера и с красной шапочкой пляшет вдалеке среди волн. Время от времени совершенно теряясь из вида. Я уже бросил считать круги, которые мы описываем, постепенно удаляясь от Невы, и положился на капитана. Чем дальше, тем больше моя затея кажется мне самому идиотской. А ведь мы только начали. Где-то там, в синеве неглубокого моря, глубиной здесь не больше 20 м, проносится под нами древний континент с дорогами, лесами, полями и городами. Хотя это я, конечно, загнул. Какие поля и леса? Мы пока в лучшем случае просканировали несколько городских кварталов. По легендам, до катастрофы здесь был небольшой город, на окраине которого и располагался второй храм этой планеты. Первое возбуждение уже улеглось. Скушно. Ещё немного и просто усядусь на палубу, как более опытный матрос, постаравшись по возможности отбрасывать как можно меньше тени. Или присоединюсь к компании скелли, расположившейся в тени под брезентовым навесом. Всё равно, если отзовётся храм, остановиться судны не сможет. Матросик бросит буй, я покипячу какое-то время в мировой океан, и всё закончится. Так какая разница, где я буду в этот момент торчать, в прохладной тени или на солнцепеке? Раздался плеск, ещё один матрос бросил за борт буй бело-чёрного цвета. По договорённости с капитаном он отмечает таким образом наше движение, сбрасывая приметный бачонок через каждые два круга, когда судно проходит линию, соединяющую нас первый буй и далёкую вершину большого острова, торчащую над горизонтом. Обрывок каната пророчал короткую песню, увлекаемый за борт бронзовой балуанкой груза и исчез, оставив болтаться на поверхности моря чужеродную отметину. Я склонился над бортом, выискивая среди невысоких волн ещё одно свидетельство бессмысленно потраченного времени. Внутри нарастало беспокойство, несмотря на то, что я заранее настроил себя на реальные масштабы поисков. Только начали, и сегодня до вечера предстояло прочесать район в несколько километров поперечнике. Потом, если не повезёт, соберём часть сброшенных бочонков и, опираясь на последние вреду, продолжим. Она им прикид, кем предстояло исследовать район почти в 100 квадратных километров. И если с погодой будет всё в порядке, то я надеялся за неделю управиться. Правда, и вероятность встречи с неизвестной яхтой, зачем-то пришедшей в эту глушь, тоже будет расти с каждым днём поисков. Оглянулся на скелью. Ну и куда-то исчезла. Оставшаяся троица склонилась над столом, играя в отдалённое подобие карт. Правила были похожи на что-то вроде преференса, но на мой вкус были чересчур сложными. Во всяком случае, я так и не освоил местный вариант медленного убийства времени. Скелли уже не обращали на меня никакого внимания. Ной. Я вспомнил разговор на Канонии. Никак не мог отделаться от ощущения, что причина, по которой она тогда пришла, так и осталась скрыта. Я верил ей, когда она говорила о беспокойстве и даже страхе. Я и сам не был уверен в последствиях, но разговор, который из этого вырос, сейчас казался мне пустым, однобоким. Я помнил только себя, свою речь. Как можно было понять, зачем она приходила, если она почти ничего не сказала? Я решил спрятаться под навес со скеллие, сделаю вид, что мне интересно, куда подевалась Ной. Поертил головой и все пределы. Один матрос дремлет на носу, другой возится с новым бочонком, скели играет. На мостике мелькает голова капитана. Шипит вода под бортом, медленно ползёт солнце, заботливо прогревая мою тушку со всех сторон. Судно кочновало на воде, я, уцепившись за непонятную штуковину, торчавшую из палубы, шагнул в сторону бака. И тут море ухнуло. Макаровым зрением увидел, как побелела, как будто собравшаяся закипеть морская вода, сразу же высветив большой круг, по кромке которого мы скользили в этот момент. Меня знакомо шотнуло, по телу пробежал озноб прямо по струящемуся жару исходившему от кожи. Машинально сбрасывал этот болезненный ожог, ничуть не похожий на солнечный. Я заметил огромные, выпученные глаза матроса рядом. Следующее появление судна выскочило из тени храма. Я прерывисто вздохнул, одновременно отмечая столб кипящей воды, взметнувшийся в небо. Моя работа. Отсутствие буй на баке, работа не растерявшегося матроса и лица скелле капитана матроса Ной, обращённой на меня. Воняло какой-то парфюмерией. Я с некоторым опозданием сообразил, что горит ограждение борта, через которое я не глядя сбрасывал приветствия от храма, вероятно, зацепил краем. Оно было цело, не разрушено, просто обуглено и дымилось, источая запах горелой местной растительности, что-то вроде сандала с кепарисовым маслом на этот раз. В следующий мгновение на него обрушилось ведро забортной воды. Матрос не растерялся, и на этот раз Успел достать откуда-то жестяную ёмкость, набрать в неё воды и плеснуть последнее награждение, пока я шалела, приходил в себя. Есть! Я нашёл его. Оказывается, я до последнего момента не верил, что это возможно, хотя и проделал такой далёкий путь для этого. Облегчение, радость. И как ни удивительно, новые беспокойства смешались в чудовищно пряный коктейль ощущений. Уже немного оправившись от неожиданности, я замер, не обращая внимания на зной и лица. В голове крутилась тысячекратно обдуманная последовательность действий. "Капитан!" тот махнул в ответ рукой. "Становитесь на якоре". На палубу выскочила команда, капитан рычал и ругался с мостиком, ему вторили здоровенные дети на палубе. Что-то вроде боцмана. Я, ощущая себя неуклюжей помехой, лавировал между ними, стараясь не мешать. Естественно, Азмарат и не подумал слушать команды сухопутного лоха. Бутин хоть трижды скелли и ещё одним судовым якорем рисковать не стал. Вместо этого команда ловко установила на точке неподалёку от отмеченного места швартовый буй, к которому и привязалась наша трансокеанская посудина. Ветра почти нет, течение слабое, у держит. Хмуро прокомментировал, спустившись с мостика капитан, посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. Ну что, Илья, нашёл-таки? Из-за проста хлопнул меня по плечу. Ты не мешался бы пока. Мы своё дело знаем, не переживай. Иди вон. Вон попытался ещё что-то добавить, мотнув головой в сторону навеса, где собрались наши скелли. Но поймав их внимательные взгляды, оборвал себя сразу же вновь превратившись в сурового морского волка. Я спорить не стал и минуту спустя присоединился к тёплой компании молчаливых обладателей нездара. Только ощутивсь тени, я осознал, насколько выматывало меня это солнце. Захотелось сбросить с себя длинную рубаху и остаться в одних только коротких моряцких штанах. Но внимательные взгляды скелли сковывали. Может быть, зря я с ними связался. Вокруг до самого горизонта ни единой чёрточки, которую можно было бы принять за далёкое судно. Моряки казались мне простыми и насквозь понятными ребятами, в то время как эти, несмотря на то, что я даже сблизился с одной из них, по-прежнему немного напрягали, если не сказать, пугали своей непредсказуемой невозмутимостью. И что теперь? Но ну, я окончательно закрылась. Я уже не мог уловить даже далёких отголосков человеческих эмоций через эту высокомерную маску. Я пожал плечами. Всё по плану, как и договаривались. Сейчас установят три швартовых буя по сторонам храма, спустят на воду плот, заведут концы на него, когда я заберу с туда матроса вытянут его на середину. Дальше ваше дело ждать. Я там буду загорать, а вы присмотрите, чтоб как дальше снусь, я обнаружил себя в дружественной компании с цветами, шампанским и красивыми женщинами. С цветами? Не обращай внимания, Ной. Я же говорил, проскакивает. Она помолчала, отвернувшись, рассматривая, как открывали триумф, готовись извлечь разобранный на счастье большой плот, собранный мастерами старого города. Затем повернула голову, косо взглянула. Честно говоря, Илья, не ожидал я, что ты его найдёшь, и не ожидал, что она ответит, и во всяком случае не ждала, что так скоро. Я кивнул. Да и я и сам не ожидал. Палоса вот та на островке помогла. Если бы не она, то начинали бы восточнее. Я махнул рукой. Вон там, в километрах в 5 отсюда. Я не удержался. То ли компания скелетигатилы отталкивала, То ли напротив притягивала жажда всё контролировать лично, но уже минутов спустя я путался под ногами команды, сначала извлёкшей из грузового трёма детали плата, а затем разложившей их на палубе для сборки. Я хорошо помнил береговые лес в Саутриме. Его высоченные столбы стволов, увенчанные в недостижимой вышине плотными чёрными кронами. Эти самые стволы при ближайшем рассмотрении напоминали гигантские немного овальные в сечении мачты, покрытые очень светлым кожистым узором. Так как весь лес был по сути одним растением, все эти столбы были потрясающе однообразными, одинаковыми по высоте и диаметру. Никакого подлеска молодых растений каких-то иных видов. В лабиринте древнего города быстро нашлись несколько мастерских, занимавшихся мелким судоремонтом. Морские суда, несмотря на почти столичный статус города, в соутре не строились, традиционно изготавливаясь на далёких верфях на севере. Зато имелось множество предприятий, готовых оснастить перегнанное судно любое снаской от якорей до такелажа. В одном из таких заведений у меня и был принят заказ на изготовление плата. Пожилой мастер, хмуривший свои брови над моими чертежами, в ответ на мой вопрос, из чего делать, недоуменно их поднял. Как из чего? Из фиморы, всё же ещё. Вот этот самый береговой лес и оказался той фиморой. Изнутри стволы этих гигантов живо напомнили мне гигантский бамбук. Хотя внешнее схожестью растения отсутствовало напрочь, аккуратно распиливая фиморы в местах поперечных перегородок, плотники получали лёгкие цистерны диаметром около 1 м и длиной метров 5. Для полной герметичности которых оставалось лишь обработать их изнутри и снаружи знакомой мне смолой. Плот был полностью изготовлен, потом разобран и погружен на судно "Азмарат". И теперь я оказался наконец-то, кстати, так как выяснилось, что несмотря на кажущуюся простоту конструкции, только я мог сразу подсказать растерявшимся морякам, куда какую фигулину следовало пристроить. Когда-то в далёком земном детстве я обожал играть в конструкторы. Мне нравилось бесконечное разнообразие возможностей, прячущееся под однообразно скучными детальками. Боже, я много раз встречал подобных мне повзрослевших детей с упоением и удовольствием перебиравших двигатели, собиравших мебель, строивших дома или монтировавших электрику. Здесь, на далёкой чужой планете, посреди моря, затопившего древний континент, среди аборигенов, столпившихся на палубе движимого магией судна, я обнаружил ту же увлечённую компанию детей, с азартом собирающий взрослый конструктор. В эти минуты стало очевидно, что Мао обречена. Забреды Скили уже и так весьма условные, будут отброшены. Артефактная магия возродится, и причина этого вот эти мужчины. Невозможно надолго отобрать у ребёнка любимую игрушку. Рано или поздно он сам создаст замену отнятому. Способность и страсть к изменению среды существования наша человеческая видовая особенность, и её не заглушить ни уничтожив нас. Долог день на Мао. Уже переваливает на невысокой волне готовый плот, уже прыгают цветными мячиками швартовые буи по периметру молчаливо ждущего на дне храма, уже суетятся шлюпки, заводя концы с плата к этим прыгучим шарикам. А день, начавшийся так давно с первого буя, с первого круга вокруг него ещё и не думает заканчиваться. Я в который раз огляделся. Отчётливо видны высвеченные солнцем острова на севере. Горбом таинственного морского животного темнеет приметная полоска суши с древней дорогой, оставшаяся в нескольких километрах от храма на юго-западе. Небо практически чистое, лишь косяки мелких козявок облаков бродят над островами. Никаких судов, мы одни. Но, что ни говори, стройки боевых магов на борту всё же спокойнее. Разве что не хочется забираться на плот так рано. Средств от загара тут не создали. Скеле способны справиться с любыми неудобствами сами. Простые же люди обходятся простыми средствами. Мне они правды не помогут. Я, как маленький, но мощный излучатель, спалю всё, что бы они натянули надо мной. Вздохнул. Ждать вечер было не в мготу. Пойду. Если что, она и поможет. Она вроде по медицинской части на высоте, не то, что это троица, только крушить и могут. Одна из шлюпок, оставив пару матросов на плату, направилась к судну. Это за мной. Я подошёл к борту и вновь ощутил себя в центре внимания. Вроде никто на тебя не пялится, никто ничего не говорит, но каждое твоё движение отражается на окружающих. Вот я остановился на мгновение, просто глянуть на ждущий вдали плот, а люди вокруг замерли. Вот я двинулся дальше, и взшевелились матросы, оттаяли замершие стуканами скелии. Вот я перевалился через ограждение, поднял глаза. Ной метнул их ко мне. Что? Я улыбнулся. Не, я так соскучился. Её глаза сощурились. Больше не в силах выдерживать этого напряжения, яzus скользил вниз по трапу и спрыгнул на бок болтавшейся под ногами маленькой лодки. Пристроился. Молодой парень на вёслах энергично задевал руками, и я глинулся на судно. Как ни странно, стоило мне оставить его, и все разбрелись по своим делам. Осталась вытянутым силуэтом лишь Ной. Блин, сейчас я всё узнаю. 100 метров и я буду там. Вместо этого думаю я почему-то о тех, кто остался. Надо собраться. Разговор будет долгим и мне кажется непростым. Внизу неожиданно сильно болтало. Волна вроде бы и небольшая, какая-то неспокойная, короткая и неровная. К плату подошли Искоса. Матросы, ожидавшие на нём, подскочили, баграми придержали шлюпку, не давая той биться высоко лежащей в воде бреона. Я прыгнул, подгадав момент, но всё равно вышло неловко. Пришлось опуститься на колено, принаравливаясь к новой опоре. Удивительно, но плот, возможно, из-за солидных размеров, болтало гораздо меньше. Так покачивало. Доплескалось между брёвном внизу недовольная вода. Не обращая внимания на матросов, уселся в самом центре и осмотрелся. Ровная широкая площадка, сухая. Матросы разбежались к швартовым кнехтам и уже начинали потихоньку выбирать канаты, подтягивая плот к тени храма. Я немного напрягся. казалось вот-вот я задену его, но матросы похтели, кольцо за кольцом ложились канатные концы на палубу, а храм молчал. Где-то в синей глубине, играющей зайчиками солнечного света, лежало нечто. Большая, кажущаяся монолитом полусфера, засыпанная обломками разрушенного строения древних. Она ждала, и она дождалась. Низкий гулкий удар, как это звучало бы на суше, превратился в волну сжатой воды, стремительно разлетевшуюся во все стороны, заставив кипеть воду, оказавшуюся в зоне разрежения за фронтом удара. Море ухнуло и побелело, но я этого уже не увидел. как не увидел я беспокойных матросов торопливо выбиравших концы шлюпки суету людей спешащих оставить клочок неустойчивой суши сотворенный человеком посреди кладбища укрытого солёной водой